глава 36 день 9 на следующее утро мэт проснулся от пикания мобильного телефона пришло текстовое сообщение от кейт она всю ночь провела в доме вдала на улице gден мур и они кое-что нашли срочно позвоните мне он так и сделал что удалось найти зевая спросил мэт Большую часть ночи он не мог заснуть, обдумывая все аспекты этого дела. «Криминалисты обследовали всю его машину. Её несколько раз чистили и мыли. Наверное, он этим через день занимался. Но...» Многозначительно протянула Кит. «В багажнике удалось обнаружить чуть-чуть крови. Сейчас Грэм её исследует. Если окажется, что она принадлежит Эмме, то это будет значить, что мы раскрыли дело». «Отличная работа. А что там с телефоном?» Спросил Мэтт, уже полностью проснувшись. «Всё ещё ищем. Сейчас занимаемся летним домиком. Кстати, Брэнта и Енсел поймали сегодня рано утром. Сняли с парома, они направлялись в Голландию. Но это не всё. Солтер думает, что убийство Поттера было предупреждением ей. Обычно всю грязную работу для Веддала выполнял бренд Но в тот день, когда зарезали Поттера, бренд был в Лондоне с Веддалом. Значит, это не мог быть он». Мэтт почесал голову. «Если не бренд, то кто же?» «Я скоро приеду и присоединюсь к вам. Если что-то найдете, сразу же звони мне». Новости были хорошими. Фактически нерешенным оставался лишь вопрос с Поттером. «Если в этом мире существует справедливость, то только одних обнаруженных следов крови будет достаточно, чтобы надолго засадить Ведела, при условии, что это кровь Эми». Но негодяй был скользким, как угорь, и мог себе позволить самых лучших адвокатов. Так что, несмотря на всё сделанное, им требовались дополнительные доказательства. Мать просунула голову в дверь. «Завтрак на кухонном столе. Ты слишком много работаешь, Мэтью. Тебе нужно отдохнуть. Я поговорю с Телботом. Заставлю его понять, через что ты прошёл». «Я не ребёнок, мама. Ты помнишь, что я работаю в полиции, и мы очень близко подошли к раскрытию дела?» «Того, в которое вовлечён Джек?» – спросила она. «Да, если нам удастся собрать все доказательства, то ему будет предъявлено обвинение в убийстве». «Только подумать, что я ходила с ним на свидание. Никогда не прощу себе, что я позволила так легко себя обмануть». «Он умелый игрок. Не кори себя слишком сильно, мама». Мэт мог только ждать результатов экспертизы. Пришло смс от Телбота, в котором начальник сообщил, что Брента и Энцел отвезли в лиц для допроса. Мэт решил заехать в больницу, сообщить новости Мартину Ломаксу и выяснить, может ли говорить Каролина. Новость о неизбежном предъявлении обвинения в Веделлу может помочь. Ломакс решится сделать официальное заявление. «Я уезжаю, мама!» – крикнул Мэт из коридора только постарайся сегодня вернуться пораньше у нас гости мэт застонал только гостей ему не хватало мартина Ломакс все еще находился там где мэт его оставил как вы ломакс скривился приведи вас мое настроение не улучшилось и мне вам все равно нечего сказать. Я хотел вам первому сообщить новость. Ловушка, в которую попал ваш приятель Веддл, захлопывается. Сегодня у нас будут непровержимые доказательства, которые помогут посадить его за решетку и надолго». «А почему меня это должно интересовать?» «Потому что вы от него избавитесь», — ответил Мэтт. Ломакс расхохотался. «Вы думаете, что это так просто? Вы в полиции не представляете, как организовано дело. Ну, засадите вы его в камеру. Можете даже ключ выбросить, но вы его не остановите. Вадилл – злопамятный ублюдок, и никто не хочет переходить ему дорогу. Никогда. Мы защитим вас и вашего сына. Я уже говорил вам об этом. Недостаточно мне ваших заверений. А что с Брентом? Тоже в камере». Мэтт наблюдал за изменениями выражения лица Ломакса. Он раздумывает о предложении? «Мы знаем, что он убил Эми Оливер, одну из ваших танцовщиц. У нас есть свидетели данной экспертизы». «Тогда почему вы теряете время со мной? Чего у вас еще нет?» «Мобильного телефона, где подключен тариф с предоплатой. Он где-то спрятан, но выдала очень большой дом на Огден-Мур. Он не там». Уверенно заявил Ломакс. Мэтт посмотрел на него. «Вы считаете, что он его уничтожил?» «Нет». Ломакс запустил руку под подушку и извлек мобильный телефон в полиэтиленовом пакете. «Вот он, это телефон Ведала». Мэтт уставился на него. «Я не понимаю, как он к вам попал?» В тот день, когда бренд пытался меня убить, Вэддл вышел из зала. Он сказал, что ему плохо, то ли несварение, то ли ещё что-то, и он подождёт в машине. Его на самом деле немного покачивало, и он потирал грудь. Он вынул содержимое нагрудного кармана и вывалил всё на барную стойку. Там были зажигалка, портмоне и два мобильных телефона. Я видел, что он часто пользуется одним из них, а второй аппарат был старый. Я сразу понял, что это важный телефон. Когда бренд повернулся, провожая его взглядом, я сунул этот аппарат в карман брюк. Просто автоматически, под влиянием момента. Я не знал, что буду с ним делать. Но если с помощью этого телефона вы избавите меня от этого ублюдка, то забирайте его. Мэтт так и сделал. «Спасибо. Ваш сын здесь?» Ломакс кивнул. «Я организую защиту для вас обоих. Вы готовы выступить с официальным заявлением, выступить в суде и дать показания?» «Не торопитесь, не надо на меня давить». После этого Мэт отправился поговорить с Каролиной. Она сидела в кресле в отдельной палате, ее охранял один полицейский. Когда Мэт вошел, она всем телом вжалась в кресло. Бедная девушка боялась собственной тени. «Я из полиции», – сказал Мэтт с обезоруживающей улыбкой. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Готовы ответить?» «Я очень устала, но постараюсь помочь». «Вы знаете, что случилось с Полом Эйнли?» При упоминании Эйнли Каролина расплакалась. Он отправился в супермаркет купить продуктов и не вернулся. Наверняка они его схватили. Добровольно он никогда бы им не сказал, где я. Они его пытали. Я не хочу об этом думать. Я прочитала в газете о том, как его нашли. «А что ваша сумочка делала в багажнике?» «Это дело рук Джека. Он намеревался и меня убить. Вы найдёте сумочку и подумаете, что меня убили вместе с Полом». «Ваш муж хотел вас убить», – уточнил Мэтт. «Да, от таких мужчин они сбегают, если бы он меня нашёл». Она закрыла лицо ладонями. «Вы жили в доме на Вистгейт вместе с подругами из клуба, так?» «Да, но это было рискованно. Именно поэтому Пол нашёл для нас домик в деревеньке Хэт «Вы не будете возражать, если я пришлю человека, чтобы снять ваши отпечатки пальцев. Это нужно, чтобы их исключить. Мы нашли много разных отпечатков пальцев в доме на Вестгейт, но одни еще так и не идентифицированы». У нее округлились глаза. «Нет, я не хочу». «Боюсь, что у вас нет выбора. Мы ищем убийцу. Мужчину зарезали в кухне в том доме, и у нас остаются неидентифицированные отпечатки пальцев». Каролина уставилась в окно. Мэтт не был уверен, слушает ли она его вообще. Наконец она заговорила. Судя по голосу, она была полностью сломлена. «Это сделала я. Я была на пределе. Джек никогда не сдаётся. Я знала, что он будет меня преследовать, пока не найдёт и меня ждёт печальный конец. Я отправилась в дом на Вестгейт за своими вещами, а там оказался незнакомый мужчина. Я спросила у него, что ему нужно, и это вызвало у него раздражение. Он заявил, что я нахожусь в чужом доме и нарушаю закон». Поттер не знала ничего о договорённости Мэри Соутер с девушками. «Я запаниковала. Я уже какое-то время всю доносила в сумочке нож для защиты от головорезов Джека. Я не знаю, что на меня нашло. Через несколько секунд этот мужчина лежал на полу, истекая кровью». «И вы оставили его там? Никого не позвали на помощь?» – спросил мэт «Нет». Я услышала голоса снаружи и выбежала через чёрный ход, а потом побежала по тому переулку, который проходит за рядом домов. Я никого не встретила. Машину я припарковала у магазинов на углу». Мэтт посмотрел на дежурившего у входа в палату полицейского. «Никого не впускать и не выпускать, и её не выпускайте из виду». Мэтт позвонил Кейт уже из машины и сообщил про мобильный телефон, который ему передал Ломакс. «Я отдам его нашим криминалистам, а ты можешь сообщить хорошую новость в Вебдалу». Затем он рассказал ей про Каролину и Поттера. «Вы хотите, чтобы я позвонила начальству?» – уточнила Кейт. «Да, скажи ему, что я прекращаю обыск. Да и отправь кого-нибудь в больницу снять отпечатки пальцев у Каролины. Нам всё ещё нужно подтвердить, что на ноже остались именно её отпечатки пальцев». «Я собирался тебе звонить», – улыбнулся Грэм Харвуд. «Кровь в машине Веддала – это кровь Эми Оливер. Образцы совпадают. Мы также нашли в сарае садовую мусоросжигательную установку. Взяли ее для проведения тестов». Это была хорошая новость. Веддал убил Эми, отвез ее тело к себе домой и попытался его уничтожить. Но сжечь его полностью не получилось. Мэтт не понимал, зачем он повез останки назад в дом на Вестгейт. «Возможно, планировал перевести стрелки на Каролину, если что-то пойдет не так, повесить на нее убийство и Поттера, и Эми». Мэтт вручил Грэму телефон, который ему отдал Ломакс. «С этого аппарата Ведел обычно звонил людям, на которых давил. Посмотри, что удастся из него вытянуть». «Отличный результат. Ты и твоя команда прекрасно поработали и должны быть довольны собой». «Мы посадим Вэддала за убийство Эми». Несомненно, он приказал убить ей Эйнели. Каролина только что призналась в убийстве Поттера. «Но мне не дает покоя другое. Вэддала никак не привлечь за то дело, которое для меня важнее всего. Больше всего мне хотелось бы, чтобы он за него ответил». «Ты имеешь в виду случившееся с тобой и твоей коллегой?» уточнил Грэм. Он убил полу или приказал кому-то это сделать. я поставил бы на конора брента Я теперь знаю как действует вэддел. Нужно ждать пока заговорит кто-то из его людей. Ты же сам знаешь как обычно бывает в таких случаях заставили признаться одного и будто плотину прорвала. Мэт покачал головой Мы можем только надеяться на это зазвонил его мобильный это оказалось кейт кое-что произошло сэр. Сообщила она ничего не выражающим голосом. мэт почувствовал, что ей совсем не хочется сообщать ему новость, потому что она знает, информация его не порадует. «Что случилось?» – спросил он. «Ваду». «Его хитрозадый адвокат придумал какую-то сказочку и добился, чтобы клиента отпустили под залог?» Мэтт потёр шею, он чувствовал, как растёт напряжение. В делах с Веддолом всегда происходило одно и то же. Шаг вперёд и два шага назад. «Нет, ничего подобного». Кейт замолчала. У Мэтта в голове прокручивались самые разные варианты развития событий. «Выкладывай, Кейт, или мне нужно самому догадаться». «Он мёртв, сэр. Обширный инфаркт». «Это случилось ночью. Надзиратель пошёл его будить утром, а он лежит мёртвый под одеялом. Уже остыл». мэт закрыл глаза. «Неужели они к нему не заглядывали ночью? Должны же были проверять». «Проверяли. В журнале указано, что он спал». «Но он не спал, да? Этот негодяй опять обвёл нас вокруг пальца, будто специально умер. А что сказал Телбот?» «Похоже, что воспринял в порядке вещей. Считает, что мы теперь сэкономим деньги налогоплательщиков, причем огромная сумма Суда же не будет». это не знал, что и думать. С одной стороны, он был рад, что Веддал мертв. Жаль только, что раньше не умер. Но с другой стороны, он хотел, чтобы этот негодяй предстал перед судом, поёрзал на скамье подсудимых, и, наконец, свершилось правосудие. Веддал мертв. Инфаркт сообщил он Грэму Харвуду. «Тебе это устраивает, что он так умер? А какой у меня выбор? Но кое-что радует. Теперь, когда он мёртв, а Брэнд за решёткой, будет легче надавить на его людей».